войной захват Хочешь пить водку? Попадай в сводку. Глосит старинная милицейская мудрость. Мудрость сия передаётся из поколения в поколение, что абсолютно правильно. Будь ты хоть трижды Иркюлем Поро, но если нет твоей фамилии в нужном месте, сидеть тебе на голом окладе без премиальных. А теперь представьте наоборот. читает большой начальник утреннюю сводку происшествий за сутки. Вася Иванов раскрыл угон. Вася Иванов раскрыл два изнасилования. Вася Иванов задержал банду наркодилеров. Что подумает начальник? Молодец, Вася. Примеровать немедленно. Смысл понятен. Даже если все эти дела развалится в суде, добрая память и, возможно, и денежные средства останутся. В любом случае это неплохо. Итак, история, как всегда, реальная. В управлении по борьбе с организованной преступностью прибежали две взволнованные гражданки и заявили, что их прекрасных, верных мужей, компаньонов по бизнесу, похитили из частной бани неизвестные террористы и требуют, как водится, грандиозный выкуп. А денег у жон только на маникюр. Помогите бесплатно. Довольно обычная история по нынешним временам. Оперативники, не теряя времени, приступили к делу и через пару дней установили, что бандиты держат похищенных в одной из квартир на городской окраине. Начальство дало команду на немедленное задержание террористов, а если повезёт, то и уничтожение. И тут опытные оперативники очень вовремя вспомнили о высшей упомянутой милицейской мудрости. Потерпевших ведь двое, заявлений от Джон тоже две штуки. То есть два преступления. Если освободить заложников оптом, попадёшь в сводку один раз, а если по очереди, соответственно, дважды. Очень простая арифметика. Дела потом, конечно, объединят, но ведь это потом. Подумано сделано. Взяли собр и помчались по нужному адресу. Началась эпопея освобождения. Никаких переговоров с бандитами. Бойцы СОБРа, напевая: "Давай за", без особых усилий выбили дверь квартиры, ворвались и кованым берцам втаптали вымогателей в грязный пол. Кто хоть раз испытывал на себе работу специальных отрядов, вряд ли проведёт остаток жизни без лекарственных препаратов, даже если вы не оказывали никакого сопротивления. О вы, горькая правда жизни. Демократия, как говорится, демократией, но людей похищать не стоит. Заложники находились в спальне, сидели на полу, пристёгнутые к батарее наручниками и плакали. Прямо в банных халатах с засохшей мыльной пеной на волосах. Бойцы отстегнули первого, подняли и повели к выходу. А я, жалобно уточнил второй. Жди, и до тебя дойдёт дело. Бандитам приказали сидеть в комнате и не дёргаться. Впрочем, после первичной обработки сапогами и прикладами предупреждения излишни. В лучшем случае они могли стонать. Спустя 10 минут следующая группа захвата вновь приступила к благородной миссии спасению заложника, ещё раз вынесла дверь и вторично вмяла преступный элемент в пол. После этого стоны прекратились. Второго бизнесмена тоже отстегнули, похлопали по щекам и вывели на свободу к любящей жене. Какие-то возникли предположения по поводу увиденного, догадаться сложно, но не объяснять же ему про сводку. Главное, претензий нет. У бандита же после двойного сотрясения мозга уже никаких мыслей не возникало. В итоговой утренней сводке, разумеется, было сказано про два совершенно различных освобождения. Соответственно и получено две премии. В общем, всем хорошо, и милиционерам, и спасённым. А бандиты вообще должны быть счастливы. Если бы они похитили трёх или более человек, в живых бы остались вряд ли. Печальный вывод: частные бани не самое безопасное место, особенно если идти туда бежжон